Судя по карте, подземные склады были расположены в полукилометре от того места, где мы находились. Всего-то дело было дойти до того места и проникнуть под землю, спекшуюся в твердую корку. Не знаю, чем это так шибанули, ядерной боеголовкой или еще чем, но подобного эффекта я никогда не видел. Мы шли будто по растрескавшемуся местами панцирю мертвого чудовища. Интересно, далеко простирается эта расплавившаяся и потом застывшая пустыня? Ответ на данный вопрос пришел сам собой. Чем больше мы удалялись от пролома, из которого выбрались, тем чаще под ногами попадались трещины. Причем из одной, что была пошире других, пробился влеклый хилый цветок. Практически бесцветный, с нездоровой прозеленью на стебле и четырех смоченных листьях. Но живой. Я присел на корточки и осторожно погладил его, будто дикого зверька, доверчиво подошедшего за подачкой. «Интересно...» «Он один выжил здесь», — поинтересовался Виктор. «Боюсь, мы скоро это узнаем», — отозвался я, поднимаясь на ноги. Возле земли лучше слышен шум, и мне показалось, что откуда-то снизу доносится тихое монотонное гудение. То ли мутанты решили хором спеть скорбную песню по поводу неудачной охоты, то ли под землей мощный генератор работает. Неподалеку от нас возвышалась эпическая фигура из металла, два столкнувшихся танка. Похоже, один, расстреляв все снаряды, пошел на таран, а второй в это время выстрелил в упор. В результате получилась каша из металла, которую потом еще и оплавил ядерный взрыв. А может, они просто ехали рядом. В момент взрыва от неожиданности водители тупанули, машины столкнулись, ну и вот. Человеческое воображение часто рисует героические картины там, где подвигом и не пахло. Кстати, под танковым колесом я заметил, будто что-то блеснуло. Подошел, наклонился, поднял. Это была батарейка, дешевый артефакт, часто встречающийся в зоне, в той, которая осталась в прошлом. Ага, понятно. Если здесь есть артефакты, значит мусорщики по-прежнему используют зону как свалку для отходов своего мира. А если здесь есть арты и где-то остались живые люди, то тут поблизости наверняка должны быть сталкеры. Если есть хабар, значит должны быть и те, кто в нем заинтересован. Кстати, гул уже явственно слышался за стальной танковой инсталляцией. Мы с Виктором обогнули ее и увидели странное. Это была нора, прямоугольная дыра в спекшейся земле с двумя мощными стальными створками по бокам. Видимо, в момент опасности эти створки закрывались, наглухо запечатывая нору. Сейчас эти створки были распахнуты. Подойдя поближе, мы увидели, что от края норы вниз ведут ступени, зрядно протертые посредине ногами многочисленных посетителей. «Судя по твоей карте, это и есть вход в подземные склады», — сказал Виктор. «Безмерно рад данному факту», — задумчиво произнес я, осматривая створки, снабженные мощными приводами. «Не исключено, что как только мы начнем спускаться, они захлопнутся, словно лепестки хищной дианеи. И что будет дальше одной зоне ведомо? Выбора-то все равно нет» словно прочитав мои мысли сказал японец что тут на поверхности сдохнем что там под землей невелика разница логично согласился я ну мы и пошли десяток ступеней вниз закончились поворотом налево за которым обнаружились еще девять ступенек за ступеньками находилась площадка два метра на два на которой стоял стандартный зоновский знакомый до боли экзоскелет на который я насмотрелся по самые не хочу Изрядно побитый, поцарапанный, со следами сварки и стальными заплатками на груди и животе. Но наш. Оттуда. Из моей зоны, оставшейся в прошлом. Только вот интересно, есть в нем кто-то, или он тут ради сомнительной красоты поставлен, как пустые рыцарские доспехи в музее. За спиной экзоскелета находилась тяжелая с виду стальная дверь, над которой имелась надпись, выполненная без изысков, черной краской из баллончика. Бар «Смертельная доза» и криво нарисованная под нею пивная кружка, край которой на манер коктейльного лимона был воткнут знак радиационной опасности. Похоже, художник имел очень слабое представление о том, как подавалось пиво в мире, существовавшем до апокалипсиса. В стальных лапах экзоскелета покоился автомат Калашникова самой первой серии, которую еще неверно называют АК-47. Харизматичное оружие с деревянным прикладом и цевьем благородно-красноватого цвета. В данном случае тоже изрядно побитое и поцарапанное, что, впрочем, на боевые качества калаша никогда не влияло. Увидев нас, экзоскелет немедленно направил автомат в нашу сторону и глухо прогудел через мембрану шлема. Чего надо? Был бы я сентиментальным, от такого обращения прям всплакнул бы. Судя по пейзажу наверху, Тут ничего не должно было остаться, кроме подземных мутантов, адаптировавшихся к постапокалипсису. «А вот поди ж ты! Бар, экзоскелет, калаш и неприветливое «чо надо», произнесенное по-русски, без акцента. Если еще матом пошлет, реально впору разрыдаться от умиления. После чего, конечно, прикончить хама. Чисто чтоб больше не хамил. «Мы в бар», — сказал я, чтобы что-то сказать. При этом спускаясь еще на одну ступеньку, и, прикидывая, как я сейчас, значит, поднырнув под линию выстрела, скачусь вниз, долбану снизу ногой по автомату, после чего резко встану на ноги, суну ствол МП-5 под шлем неприветливого охранника и... что сразу не сказали?» — прогудел экзоскелет. «Проходите, не задерживайтесь». И, опустив автомат, потянул за ручку стальной двери, которая со скрипом отворилась. «О как! Интересно, а куда мы здесь еще могли идти?» негромко поинтересовался Виктор, направляясь следом за мной в облако едкого сигаретного дыма и изрядно усилившегося гула, того самого, что я слышал на поверхности. «Хороший вопрос для размышлений на досуге», отозвался я, перешагивая порог бара и пытаясь разглядеть, что он собой представляет. Глаза быстро адаптировались к практически полной темноте, рассеиваемой тусклым светом двух лампочек под потолком. И я разглядел. «Блин!» Лучше было бы вообще не видеть такое. В баре находилось человек двадцать. Хотя человек — это я по привычке сказал. Бар же, в нем людям, по идее, положено оттягиваться. По идее. Но в баре отдыхали не люди, а похожие на них антропоморфные мутанты, одетые при этом в нормальные человеческие шмотки. Правда, некоторым, видимо, людская одежда не совсем пришлась в пору, и они прорезали в ней дырки для дополнительных отростков которые и высовывались из нее, у кого на спине, у кого из живота, в общем, у всех по-разному. Рожи у присутствующих были соответствующие. У одного левая сторона Хари вообще на плечо съехала и лежала там, словно кусок холодца, из которого торчал внимательный глаз. У второго губастый рот растянулся от уха до уха, и он в него запихивал лапшу из тарелки, сноровисто работая всеми тремя руками двумя нормальными и третьей поменьше, растущей из основания шеи. Короче, всякие тут красавцы были, включая себе вполне цивилизованного ктулху нормального человеческого роста, одетого в камуфляж и вооруженного автоматом, болтающимся за спиной. И Естественно, когда мы с Виктором перешагнули порог, все взгляды собравшихся скрестились на нас, включая пронизывающие бармена, протиравшего стаканы за стойкой. Глаз у бармена был один посреди лба, а вместо носа и рта росло костяное образование, напоминавшее мощный птичий клюв. В остальном это был мощный грузный мужик с крупными когтистыми трехпалыми лапами, которыми он работал на удивление ловко. Когда попадаешь в подобную компанию, основное — это делать вид, что все так и должно быть. Поэтому мы с Виктором подошли к барной стойке и уселись на свободные, явно самодельные, но тем не менее крутящиеся табуреты». Бармен хлопнул пару раз вертикальными кожистыми веками, покосился на мечи Виктора, на наши автоматы и тоже счел за лучшее изобразить, что мы такие же вполне себе нормальные уроды, как и остальные окружающие. Сместившись в нашу сторону, он разинул клюв и вполне нормальным, вежливо-услужливым человеческим голосом поинтересовался. «А можно поинтересоваться, Хома, какого хрена вы тут забыли?» Говорил он, характерно прищелкивая клювом. Я аж засмотрелся на этот необычный процесс. Поэтому Виктор среагировал быстрее. «Нам бы воды», — сказал он. «Вода в этих местах удовольствие недешевая», — прошелестел Ктулху, задумчиво двигая ротовыми щупальцами, из-за которых он слегка шепелявил. Он сидел рядом с Виктором и потягивал из высокого бокала через трубочку густой напиток подозрительно вишневого цвета. «Психоделическая картина?» сталкер ктулху, культурно заправляющийся кровью в баре, больше похожим на паноптикум. «Хащ, верно сказал», — кивнул бармен. «Чем платить собираетесь, уважаемые?» В принципе, вопрос был по делу. За всегда -то им такие вопросы задавать не принято. Когда же в заведение впервые приперся не пойми кто, вполне логично поинтересоваться, не собирается ли он подзаправиться на халяву. Я вытащил из кармана найденную возле танка батарейку и положил на барную стойку. Несколько секунд бармен смотрел на нее, после чего раскрыл клюв и разразился каким-то куриным, квохчущим хохотом. Мне сразу почему-то пришла в голову мысль, что вот так, обхватив трехпалыми лапами брюха, мог бы смеяться беременный попугай. Следом за барменом принялись хохотать все присутствующие, каждый на свой лад. Я тоже ухмыльнулся, глядя на то, как смеется ктулху, по лошадиному фыркая ротовыми щупальцами. Забавное зрелище. Никогда ничего подобного не видел. Отсмеявшись, бармен вытер с хлюва, скатившуюся на него слезу, и сказал. «Знатный хабар хома. Пустые консервные банки не пробовал собирать. А поновее ничего нет», — поинтересовался я потихоньку свирепея. «Не люблю я, когда надо мной вот так ухахатываются». Судя по прищуренным глазам Виктора, он тоже был готов в случае чего начать веселиться по-своему. Конечно, в случае серьезной бойня, в баре с кучей вооруженных мутантов, наши шансы выжить были бы невелики. Но обычно многие драки так и начинаются. Сначала смеются, потом начинают пытаться забить до смерти. Но с нами такое вряд ли прокатит безнаказанно. Похоже, бармен почуял недвусмысленные флюиды, исходящие от нас с японцем, и примирительно поднял лапы. «Все-все, Хома, не кипятитесь. Вы, похоже, не местные, так я поясню. После большого выброса такие батарейки в зоне чуть ли не на каждом шагу валяются. Только энергии в них кот наплакал. Если к обычной лампочке ее подсоединить, едва на сутки хватит, после чего артефакт можно смело выбрасывать. Их даже уже почти никто не подбирает. Если хотите из жалости, я вам за нее полстакана воды на двоих налью». «Мы подачек не берем», — сказал я, приподнимаясь со стула, с твердым намерением уйти, пока не вспылил и не зарядил в клюв развеселому бармену. Но тут вдруг посетила меня одна мыслишка. Солез я за пазуху и, вытащив из внутреннего кармана светящийся шарик, подобранный в подземелье, положил его рядом с батарейкой. «Может, в этом артефакте энергии побольше будет?» В следующий момент я изрядно удивился. Бармен хлопнул глазом раз, другой — и вдруг его циклопоптичья морда изменила цвет на ярко-красный, который тут же сменился ядовито-зеленым, в свою очередь быстро обесцветившийся до бледно-серого. Теперь я наглядно понял, что значит словосочетание «гамма-переживаний». «Он сейчас или дуба даст, или снесется», — негромко произнес Виктор. Кстати, надо отметить, что в баре повисла мертвая тишина. Взгляды всех присутствующих уперлись в безобидный артефакт, светившийся мягким, ровным светом, и при этом довольно качественно разгоняющий полутьму помещения. Где вы это взяли? Наконец, немного придя в себя, выдохнул бармен. Внизу, пожал я плечами. В одном подземном коридоре неподалеку отсюда, уточнил японец. За нашими спинами начались перешептывания. Сначала тихие, потом все громче и громче. Но их прервал рык бармена, окончательно пришедшего в себя от увиденного. «Ты врешь!» Единственный глаз стремительно наливался кровью. «Это нормально. У многих страх гасится яростью. Компенсаторная реакция индивида, пытающегося оправдаться перед собой и окружающими за кратковременное малодушие. «Ты врешь, Хома! Никто не может спуститься в катакомбы подземных и остаться в живых!» Я безразлично пожал плечами, при этом готовый в любую секунду начать стрелять, резать, втыкать пальцы в глаза, когда обезоружат. «Мы, как видишь, живы», — сказал я. «И орать совершенно не обязательно. Так ты берешь арт или нет?» Я протянул руку за шариком, но бармен, мгновенно пришедший в себя, поспешно накрыл его лапой. «Беру-беру, сколько ты за него хочешь». Судя по блеску в его воспаленной гляделке, шарик этот стоил не меньше всего содержимого бара вместе с находящимися в нем мутантами и самим барменом в придачу. Но мне не нужен был личный подземный кабак, и уж тем более куча уродливых мутов в качестве довеска к сомнительному приобретению. Нам бы с Виктором перекусить по-человечески, да выспаться как следует. Патронами разжиться, так как мы практически все их в подземелье оставили. Гранаты бы не помешали. Ну и с собой продуктов прихватить было бы вообще замечательно. Что я и озвучил. Чистой обеззараженной воды 5 литров. Две литровые поясные фляги. 500 парабеллумовских патронов 9 на 19. Две РГДшки, две Эфки. Армейские рюкзаки, в которые надо будет загрузить консервы, сахар и галеты на 3 дня для нас обоих. И отдельную комнату с двумя койками, чтоб можно было нормально выспаться. В лапах Барвена словно ниоткуда появился блокнот, куда он все быстро записал обгрызенным, обрезанным карандашом. После чего выжидательно поднял на нас единственный глаз. «Все?» Одно условие, чтоб нас никто не тревожил, пока отдыхать будем. А отдыхать мы будем столько, сколько захотим. Это без проблем, — довольно щелкнул клювом бармен. Только вот гранат нет, не обессудьте. Разобрали их все по подчистую еще неделю назад, а новых я пока не достал. Зато все остальное организуем в лучшем виде. Давайте я вместо гранат вам колбасы накину собственного производства. Отменная колбаса, не пожалеете?» Прикинул я, из чего бармен может колбасу делать или из кого, и мотнул головой. — Не, обойдемся без колбасы. Тогда еще четыре банки тушенки прибавь к заказу, и нормально. — Годится, договорились. — отозвался бармен, явно довольный сделкой. — Продешевил ты, Хома, — прошу к тулху Конкретно продешевил. — А ты, хаш лучше помолчи, — наставительно заметил хозяин заведения. Хома сами назначили цену. «Они просто не знают, что это за арт», — хмыкнул Ктулху. «И не надо им знать лишнего», — отрезал бармен. «Пойдемте, уважаемые, покажу вам комнату. Через 15 минут вам все туда доставят в лучшем виде. Эй, Ик, сюда иди». Откуда-то из боковой перегородки выкатился очередной замечательный экспонат этой кунсткамеры. Длиннорукое подобие человека, несущее на двоих ногах сегментированное тело огромной сороконожки. Лица у мутанта не было. Вместо него на верхней части туловища торчали мощные хитиновые челюсти, похожие на плоскогубцы, над которыми колыхались два глаза на длинных отростках, как и обычно бывают у раков-отшельников. «Список бери, все укомплектуй по высшему разряду и отнеси во второй номер», распорядился бармен. «Понял?» Плоскогубцы молодцевато щелкнули. «Хорошо. И пустые бутылки забери из-под стойки в подсобку». Задолбался я их ногами пинать. Челюсти щелкнули вторично. Длинная рука Ика аккуратно забрала список из лап бармена, в то время как вторая уже шустро шарила под стойкой, вытаскивая оттуда стеклотару и суя ее в короткие боковые лапки, расположенные по обеим сторонам туловища. Не прошло и минуты, как их загрузился полностью, и выглядело это феерично. Справа и слева от сороконожнего туловища образовались два ряда разнохолиберных пустых бутылок, а между верхних челюстей мутанта торчала бумажка, в которую покачиваясь внимательно рассматривали подвижные рощи глаза. Выполняй, скомандовал бармен, и их направился обратно за перегородку, позвякивая бутылками и не переставая изучать список на ходу. Пойдемте, уважаемые, слегка поклонился бармен, вытягивая лапу в приглашающем жесте. Апартаменты ждут. За второй перегородкой был небольшой коридор, на обшарпанной стене которого можно было различить выцветшую надпись «Складские помещения». Ясно-понятно, тут реально когда-то давно был большой склад. А теперь забегаловка для мутантов с комнатами для посетителей, желающих за отдельную плату проспаться после пьянки. Второй номер оказался конурой, изрядно смахивающей на тюремную камеру без окон. Тусклая вечная лампочка под потолком Две старые металлические армейские кровати, облезлые, с криво наваренными стальными полосами, заменявшими сетки, и каким-то трепьем на них вместо матрацев. Деревянный стол, криво сколоченный из досок и прикрытый сверху пожелтевшими от времени газетами, заменявшими скатерть. Мятое ведро с крышкой, видимо, для отправления естественной нужды. Все. Виктор покрутил носом, скривился. Я про себя отметил, что сделал то же самое. «Лучший номер для лучших клиентов», — торжественно произнес бармен. «Оно и видно», — буркнул Савельев. «А посвежее ничего не найдется?» — спросил я, кивнув на жалкое подобие матраца. «Чем богаты?» — развел лапами бармен. «У других постояльцев и этого нет». Я подошел поближе к кровати. Мда. На тряпках, прикрывавших сетку, виднелись мелкие пятнышки из запекшейся крови. «Характерный признак». «Не, хозяин, спасибо». «Но матрасы свои ты лучше забери», — сказал я. «А что так?» — оскорбился бармен. «Да мы юги любим спать на жестком». «Кто?» — «Мутанты такие», — успокоил я бармена. «С виду вроде как хома, а на самом деле муты каких поискать». «А, вон оно что. Хозяин подземного кабака облегченно выдохнул через ноздри в клюве, представлявшие собой две маленькие дырочки. «А я и думаю, чего это вы сюда приперлись на верную смерть?» Обычно хома никогда бы не смогли выйти живыми из подземелий. Йоги, надо же. Все понял, забираю удобства. Их сейчас все принесет, что вы заказали. Спокойной ночи. Бармен сноровисто собрал тряпки с обеих кроватей в большой ком, пятясь вышел в коридор и ногой захлопнул дверь. Вот у ладушки, вот и хорошо. Я же собрал древние газеты со стола, положил на него автомат и принялся скатывать из бумаги, «Некие подобия факелов». «Это то, что я думаю», — поинтересовался Виктор, становясь в дальний угол и беря на прицел дверь. «Все верно делает японец. В навыках ему не откажешь». «Сто процентов», — ответил я, доставая из кармана комбинезона зажигалку, доставшуюся мне в наследство от прежнего хозяина вместе с черной униформой. Щелчок, импровизированный факел, занялся пламенем, после чего я встал на колени и принялся снизу прожаривать огнем все укромные уголки стальной кровати. Почти сразу послышался хлопок. Потом еще один, и еще... Завоняло паленой кровью. «Жирные клопы, насосавшиеся», — прокомментировал процесс Виктор. «Ага», — сипло отозвался я, стараясь просунуть руку подальше. Факел горел быстро, и нужно было охватить огнем максимум площади. Газет хватило на обе кровати. Правда, после окончания прожарки воняло в комнате припаскуднейше, поэтому я пошел открывать дверь, где столкнулся носом к носу сыком, тащившим на себе обговоренный с барменом Хабар. Надо же, не кинул барыга, хотя мог, или же просто впечатлился способностями таинственных йогов, умеющих добывать ценные артефакты из гиблых мест. Так или иначе, Их припер все, что нам причиталось. Сложил Хабар на стол Слегка поклонился, качнув глазами, после чего степенно удалился. «Значительная тварюга», — сказал японец, морщась от дыма, заполнившего комнату. Впрочем, похоже, здесь работала принудительная вентиляция. Не зря ж столь надрывно гудел где-то за стеной мощный дизель. Так что дым вместе с вонью от горелых газет и сожженных хлопов медленно, но верно улетучивались. Но все равно пока что в помещении находиться было невозможно, поэтому мы до поры до времени вышли в тесный коридор, где и встретили ктулху, направляющегося к соседней комнате. — Клопов жарите? — повел мутант носом, больше похожим на фрункул, вспухший над ротовыми щупальцами. — Типа того! — кивнул я. И Коль уж мут затеял беседу первым, поинтересовался. — У вас в округе хомо больше не встречаются? — Тут редко попадаются, — хмыкнул ктулху. — Говорят, ближе к границе зоны надо их искать. Только редко кто до нее доходит. — В смысле? — далеко, — пожал плечами к Ктулху. — Даже и не знаю, насколько. Поговаривают, что куча городов Хома стерлась с лица земли, когда по ней прошелся большой выброс. Была старая зона, а стала новая, на сотни километров больше, чем раньше. Большой выброс — это еще что такое? Мутант по имени Хащ прищурился. — А вы точно не с Луны свалились? Хотя, если издалека пришли то, может, у вас другие версии случившегося. Короче, несколько лет назад из саркофага поднялось красное облако, которое накрыло зону. Земля спеклась в корку, но те, кто был в старой зоне, выжили. Правда, мутировали потом очень быстро, включая мутов, которые тоже изменились. «По тебе не скажешь», — заметил я. «Разве только ростом стал пониже обычного ктулху, да разговариваешь словно человек». «А я и не мутировал», — пожал плечами наш странный собеседник, — Поправив автоматный ремень на плече. Мне дедушка наследство оставил, которое меня от таких напастей бережет. И вытянул лапу, на которой я разглядел черное кольцо, почти слившееся с темной кожей мутанта. Называется «Кольцо черного сталкера». Правда, дед так и не сказал, кто был тот черный сталкер. Мы с Виктором переглянулись. Похоже, японец тоже слышал о легендарном кольце. Вот, значит, как сложилась его судьба в будущем превратилась в фамильную реликвию, наделяющую довольно тупого мутанта вполне человеческим интеллектом. «Ладно, пойду я», — сказал Ктулху. «Заболтался с вами, пора и поспать». Мы посторонились, пропуская мута, после чего зашли в свой номер, где теперь можно было сносно дышать. Хорошо, что советские строители позаботились о вентиляции, а Бармен сумел ее восстановить, иначе дышать в этом подземелье было бы нереально». Достав из рюкзаков фляги, консервы и сухари, мы принялись за нехитрый ужин, который с голодухи показался нереально вкусным. Умяв по банке тушенки, мы сходу вскрыли еще по одной, которые пошли уже медленнее. Когда первый голос утолен, со вторым уже можно разбираться не спеша. «Ну как, не обманул тебя, Кречетов?» — поинтересовался я. «Удалось спасти своих». Судя по тому, как помрачнел Виктор, стало сразу понятно — Вопрос задавать не следовало. Но японец справился с собой и рассказал все. — Жесть жесточайшая, — покачал я головой. — Так твой учитель умер или нет? — Не знаю, — покачал головой Савельев. — У нас говорят, что ветра Синоби непостоянны, и мне пока не всегда понятно, в каком направлении они дуют. Возможно, я видел лишь Хами Сихана, избежавшая страны Такаё, и теперь живущая в тонком мире, доступном лишь избранным. — Понятно, — кивнул я, хотя на самом деле ни черта не понял. Восток — дело непростое, а уж когда вопрос касается всех этих заморочек с ниндзями, духами, древнеяпонскими странами мертвых и прочими подобными делами, мутными для европейца, то тут вообще туши свет, сливай масло. — Ну а теперь ты расскажи, что успел натворить такого, пока мы не виделись, — сказал японец. — Судя по тому, что сказал Сихан... «Ты как-то прикоснулся к тайне изменения времени, и теперь тебя за это хотят убить». «Иногда мне кажется, что каждый встречный хочет меня убить», — усмехнулся я. «А если и не хочет, то просто потому, что пока не знают, кто я такой на самом деле». И в свою очередь коротко рассказал о своих недавних приключениях, которых вполне хватит на новый роман, которому я уже придумал название «Закон припяти». Осталось только найти время, чтобы записать его в КПК, и отправить моему редактору, с которым, надеюсь, я когда-нибудь все-таки познакомлюсь. «Значит, этот Хронос убил всех твоих друзей», задумчиво произнес Виктор. «Не всех», — заметил я, отправляя в рот очередной кусок тушенки. «Ты ж вот живой». «Боюсь, это ненадолго», — покачал головой Савельев. «Масурау жаждет моей крови, и сейчас он сильнее меня». «Думаю, это временно», — заметил я. «А чтобы сил стало побольше», «Нам нужен полноценный отдых, так что доедаем и на боковую». Закончив с ужином, мы придвинули стол к двери, заблокировав ее, после чего рухнули в кровати, как убитые, и тут же вырубились, словно дизели, в которых закончилась горючая.